Роль А.Н. Радищева в истории русской журналистики XVIII века. Журнальная деятельность Радищева изучена в очень недостаточной степени. Не установлен объём её, не выяснено обстоятельства его участия в тогдашних журналах, не определена роль его в развитии журналистики. Сочнейсти говоря, биографы Радищева и исследователи его литературного творчества знают только два момента в его деятельности как журналиста. Первый участие Радищева в живописце, где свидетельствовал его сын, он поместил отрывок из путешествия в И.Т. И второе выступление его на страницах беседующего гражданина с беседой о том, что и сын Отечества. В последнее время стали говорить о других его статьях в том же журнале. Между тем, для постановки вопроса об объеме журналистской деятельности Радищева существуют в литературе достаточные материалы, которые почему-то остаются в пренебрежении и не вызывают внимания соответствующего серьезности темы. Первый журнал, в котором, по словам ПА родищева, принимал участие его отец, был Навековский живописец. У нас нет серьёзных оснований не верить свидетельству ПА родищева. Почти все остальные факты, приведённые им в воспоминаниях о отце, подтверждены документами либо другими авторитетными показаниями. Работы советских литературоведов установили правильность свидетельства родищева сына относительно отрывка из путешествий, и до недавнего времени вопрос считался окончательно решённым. Попытка ГП Макогоненко пересмотреть вопрос никак по нашему мнению не может быть признана убедительной, хотя такой авторитетный знаток литературы XVIII века, как ДД Благой, весьма решительно и энергично признал силу аргументов Макогоненко и даже что, возможно, включить во второе издание своего отрывка учебника новую точку зрения на автора отрывка. Пока свидетельство ПА Радищева документально не опровергнуто, следует, по моему мнению, признать автором отрывка Радищева а не кого-либо другого. Но если мы примем это положение, естественно и неизбежно должен встать вопрос, а не принадлежит ли Радищеву какие-нибудь другие произведения в том же журнале? Насколько известно в литературе, о Радищеве вопрос этот серьезно не ставился. Между тем, в материалах для истории журналистики 18 века указания по этому поводу, убедительные или неубедительные об этом, будет речь ниже, были сделаны несколько раз, причем впервые 90 лет назад. Кхм. В 1862 году в историко-литературном журнале Библиографические записки, издававшемся в Москве, известным историком сатирических журналов и фольклористом А.Н. Афанасьевым была напечатана статья Д.Ф. Кобеко "Несколько псевдонимов в русской литературе XVIII века". Здесь на странице 110-111 было высказан предположение, что два письма во второй части живописца, сколько во Франции печатают Боло де Прея, лист десятый номер двенадцатый или что только я уверился, лист двадцать первый номер двадцать второй. А подписанное первое отечеству своему всякий благожелающий россиянин, а второе отечеству своему всякий благожелающий Р принадлежать А. Н. Радищеву. Аргументация А. Ф. Кабека не слишком убедительна. Он считал, что как по слогу, так и по преобладанию идегории можно приписать это письмо Радищеву. П. А. Ефремов в комментарии к своему изданию Живописца, Санкт-Петербург, 1864, страница 323 и 346, вводит следующее возражение против гипотезы Кабека. Поскольку Радищев не в наследстве указывал, что даже неть бы в 1775 году опыты письма его всегда обращались на нежные предметы, то, значит, прозы он не писал. На этом основании Ефремов отвёл авторство родищева в отношении отрывка из путешествия в ИТ и письм указанных Кобеком. Впрочем, сам же Ефремов вынужден был признать, что с другой стороны, однако известно, что в то же время, то есть в 1872 году, Радищев уже занимался переводами, чему доказательством может служить напечатанный в том же году перевод сочинения Аббата Демабли «Размышления о греческой истории». Насколько можно доверять показаниям Радищева на допросе у Шишковского, Ефремов не счел даже нужным останавливаться Аббата, А это очень важно. Радищев не был заинтересован в полном освещении своей литературной деятельности. На этом, в сущности, закончилось печатное обсуждение вопроса о принадлежности письма россиянина Радищеву. Впрочем, для полноты картины следует указать, что А.Н. не устроив и в своем историческом разыскании, и в указателе принял предположение Кобека, включил его в свой словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей И.Ф. Масанов. Однако ни в литературе о Радищеве, ни о В материалах о живописце вопрос этот больше не затрагивался. Если отбросить небольшую существующую литературу о письмах Россиянина и проанализировать сами письма, нельзя не прийти к следующим выводам. Во-первых, это не произведение навекова. Уже в первой фразе первого письма приведены такие формулировки, которые полностью противоречат позиции Навекова. Россиянин пишет издателю живописца, что здесь То есть в России разумные люди похваляют всякую всячину Трутни и вашего живописца и их потомка. Навиков никогда не стал бы похвалять свою соперницу и никогда не признавал себя потомком всякой всячины. Сравни ответ на Навикова, молодой сочинительнице, которая угрожала ему тем, что будет на него жаловаться его прабабки. У меня нет прабабки. Трутень. 1770-й, лист 14-й, номер 44-й. Во-вторых, во возможно, письма эти написаны человеком, побывавшим за границей. «Надобно, кажется, и мне, — пишет россиянин, — чтоб любовь к ближнему была самым первым основанием всех наших дел. Но мы видим иногда в свете и совсем противное тому. Когда поедем за море, то и там увидим, что в злобных сердцах попеременно действует то ненависть, то мщение и так далее». В-третьих, автор настроен антиматериалистически. Он явным неодобрением говорит о мудрецах, которые то по французскими, то русскими выражениями по физике доказывали, что солнце, луна, звёзды, земля и все вообще строение мира могло получить своё бытие и без посредства Божьего. Многие из тех, которые твёрдо знали французский язык, принимали доказательства их за справедливые и не входя в храм, возвращались домой с сердцами гордыми, памятозлобными и равномерно как на друзей, так и недругов своих, неугасимую ненавистью пылающими. Другие, напротив того, не слышали мечтательных и богопротивных их доказательств и проходили, оглядываясь на них с презрением во внутренность храма. С ними последними вошёл и я, имея покорное сердце к существу непостижимому для разума человеческого, бездными заблуждения окружённого, со слезами просил его, дабы обратил на путь истинный заблудших моих сограждан. И этот цитаты из последней части второго письма россиянина можно заключить, что он масон правоверного толка, враждебно относящийся к современному ему материалистическому мировоззрению. Мог ли быть автором этих писем Радищев? Его кандидатура удовлетворяет двум первым пунктам наших наблюдений, а часть удовлетворяет этому предположению. И третий пункт. М.Н. Логанов указывает, что в 1774 году Радищев посещал масонскую ложу у Ране в качестве постороннего масона. Но ну, о Радищеве хорошо известно, что по знаменитому примечанию о самодержавстве э, в переводе Мобли и по другим данным, что он был настроен уже и в это время материалистически и, конечно, не стал бы писать цитированных выше строк о заблуждении современной ему науки. Отводя кандидатуру Радищева, мы вместе с тем не устраняем вопрос о возможности участия его в новиковском живописце. Проблема эта остается нерешенной и ждет социальных дополнительных разысканий. Столь же неопределенно положение с вопросом о сотрудничестве Радищева в журнале «Утренние часы» 1788-89-й. Вышел был указано, что в своё время ФА Витберг поставил вопросы о возможности участия родища в этом журнале. Дело обстояло так: Витберг приобрёл экземпляр Утренних часов неполный, только две первые части, отличавшиеся от обычных тем, что в нём имелись сокращённые подписи авторов и переводчиков под каждым напечатанным в журнале произведением, а также были приложены списки подписчиков на Утренние часы. Эти материалы, отсутствующие как уже сказано, в обычных экземплярах, позволили Ф. А. Витбергу установить ряд фактов, касающихся истории данного журнала, в частности, то, что здесь были напечатаны первые басни И. А. Крылова. В статье "Своей первой басни И. А. Крылова" Ф. А. Витберг, между прочим, писал: "Может быть, к числу сотрудников Утренних часов надо причислить И. А. Народищева", хотя э ни одна из буквальных подписей э не подходит к нему, но он показан в моём экземпляре часть первая в числе подписчиков, и мы видели, что некоторые подписчики были в то же время и сотрудниками. Предположение это продолжает Ф. Витбер, кажется мне тем более вероятным, что существует мнение об участии его в почте духов. Первая книжка, которая вышла в конце января 1789 года, когда уже продолжалось издание Утренних часов. Как видно из цитаты пред Положение Ф. А. Витберга имело самую общую форму. Он ещё даже нужным отметить, что произведения Радищева следует скорее искать в двух последних частях его дневников, а не в первых, где буквенные подписи имеются почти под всеми напечатанными здесь материалами. В двух первых частях без подписи помещены статьи о припровождении потребления времени. Сон служащий продолжением к рассуждению о препровождении потребления времени, избранные мысли и сонет. Э ни одно из перечисных произведений не может быть по ряду причин приписано Радищеву. Столь же затруднительно определение возможных статей его в двух последних частях Утренних часов. Выше в цитате из статьи FA Видберга упоминал, что в литературе Радищев высказывает предположение о его участии в Крыловском журнале Почта Духов. Впервы вопрос этот поставил АН Пыпин в статье Крылов и Радищев, кто писал в Почте Духов, вопрос из истории русской литературы прошлого века. Основанием для постановки вопроса послужило Пыпину указание мемуариста конца XVIII века, масона, что Радищев издавал Почту Духов. Статья А.Н. Пипина положила начало с деятельному спору об участии Радищева в журнале «Крылова». В главе в журналах «Крылова» была высказана наша точка зрения на почту духов, как на единоличное периодическое сочинение «Крылова», тем самым отрицалось участие Радищева в этом журнале. Однако вопрос об идейном влиянии Радищева на Крылова не переставал в результате всего этого быть актуальным. Высказанные в литературе наблюдения и соображения по этому поводу, позволяющие, несмотря на отсутствие прямых указаний на знакомство Крылова с Радищевым, решить вопрос в положительном смысле, должно быть, по нашему мнению, приняты полностью. Крылов бесспорно находился в орбите идейного влияния Радищевой почты духов и его следота там этого влияния. Об участии родищева в беседующем гражданине выше было сказано подробно. Это избавляет нас от необходимости повторить здесь приведённые в соответствующем месте данные. Должно только вновь напомнить, что вопрос о сотрудничестве родищева с беседующим гражданине принадлежит к числу серьёзных задач истории журналистики XVIII века. В 1791 году родищев провёл более 7 месяцев в Тобольске. Новейшими исследователями Иде Смелянева установлено, что длительная задержка родища в Тобольске была связана с ожиданием резолюции Екатерины на предпринятое Александром Романовичем Воронцовым ходатайство об от отправлении родища вместе с торговой миссией в Китай. В записях о путешествии в Сибирь, которые вёл Радищев с конца 1790 по конец 1791 года, есть запись о пребывании его в Тобольске, датированная 15 декабря 1790 года. Но несомненно, сделаны в несколько приёмов, возможно, даже во второй половине 1791 года. В данной записи вообще очень конспективный обращает на себя внимание очень лаконичная формулировка, ежемесячные сочинения. Комментаторы записок «Путешествие в Сибирь» вполне правильно расшифровывают эту запись как упоминание о журнале, издававшемся в то время в Тобольске с ссыльным поэтом П.П. Сумароковым. Журнал, упомянутый нами в общем обзоре журналистики конца XVIII века, назывался «Ертыш, превращающийся в Ипокрену». 1789-1791. История этого издания известна в самых общих чертах, в особенности неясны причины его прекращения. Между тем, не исключено, что закрытие ИРТШа, превращавшееся в Покрёну, было связано с невозможным, со возможным участием в этом журнале Радищева. Есть ещё АН Ньюстроев, не, не называя источников, писал: "Некоторые библиографы полагают, что в ИРТШе участвовал Александр Николаевич Радищев". Но это вряд ли справедливо. Когда неустройвым писались эти слова Радищевские записки путешествия в Сибирь не были известны, они были опубликованы через 3 треть века в 1806. Загадочная формулировка Радищева ежемесячные сочинения едва ли означало простое упоминание подробное в других его дневниковых записях. По-видимому, Радищев не просто для памяти о существовании в Тобольский журнале сделал ту пометку. На эту мысль наводит то обстоятельство, что в воспоминаниях ПА родившего об э пребывании отца в Тобольске упоминается Иртыш и его издатель. Очевидно, э в памяти родившего сына, которому в то время было около 8 лет, остались какие-то воспоминания об Иртыше или, может быть, он позднее слышал от отца об этом журнале. И в том и в другом случае, э Воспоминания ПА Родищева и слова ежемесячные сочинения были или по крайней мере могли быть, быть в литературном отношении связаны с ПП Сумароковым. Не исключена возможность, что именно к ПП Сумарокову обращены стихи Родищева. Ты хочешь знать, кто я, что я, куда я еду, написанные, как известно, в Тобольске. Э, лицу любопытствующему узнать о нём. Если бы это любопытствующее лицо не имело никакого профессионального или любительского отношения к литературе, нельзя было бы объяснить стихотворные формы ответа Радищева. А таким образом, догадки библиографов, на которых ссылался АН, неустроив, получают известную поддержку в заметке Радищева "Записки о путешествии в Сибири" и в воспоминаниях его сына. Вопрос об участии родища в Иртыше, превращающемся в Ипакряну, может быть вновь поставлен, следовало бы сделать розыскание в тобольских архивах, журнале Иртыш, превращающийся в Ипакряну заодно и э о следующем журнале ПП Сумарокова. В библиотеке учёный экономический, нравоучительный, исторический и увеселительный, участие в котором родища также допустимо. Конечно, нельзя думать, что находившийся на пути в ссылку или уже пребывавший в ссылке Радищев стал бы выступать в Тобойском журнале с пропагандой идей, за которой был отправлен в Элимск. Очевидно, если он и печатал э, в РТШ и библиотеке что-нибудь, то не очень резко бросающиеся в глаза, скорее всего, связанные с его кривическими экономическими интересами. Все это, конечно, затрудняет решение проблемы, но никак не устраняет ее. Санкт-Петербургский журнал 1798 года был последним периодическим изданием XVIII века, относительно которого высказывалось предположение об участии в нем Радищева. Речь шла о письмах из Таршка, но и здесь пришлось отметить неубедительность аргументации В.П. Семенникова, выдвинувшего эту гипотезу, приведенной на... В предыдущих страницах материал свидетельствует, что некоторые из предположений об участии Радищева в журналистике 18 века совсем не подтвердились, некоторые требуют серьезных обоснованных разысканий, длительных, трудоемких и, главное, методологически правильных. Речь идет о зачинателе русской революционной традиции о Радищеве, и журнальная его деятельность не может не интересовать и не волновать нас. Однако, даже если учесть не особенно богатые результаты наших современных знаний журналистской деятельности Радищева, всё же очень характерно, что вопрос о нём и к журналисте вот уже почти сто лет не сходит со страниц научных журналов. Значит, есть какие-то серьёзные и глубокие основания для постановки этого вопроса. Значит, исследователи дореволюционные, хотя и стоявшие, В большинстве своём на позициях буржуазной литературоведения и исследователи советской вооружённой марксистско-ленинской методологии ощущали реальность и политическую важность темы Родищеви журналисте. И именно это обстоятельство, а не плачевное состояние наших сведений о фактическом участии Родищева в тогдашней журналистике, важно и существенно. Пусть мы примем За более или менее твёрдо доказанное, что Перу Радищева принадлежали, только отрывок из путешествия в ИТ и беседы о том, что есть сын Отечества, однако эти два произведения представляют самые серьёзные явления, самые высшие достижения русской журналистики XVIII века. В первом же, верно, заметил Энн Ан Добролюбов, слышится уже ясная мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе. При этом надо особенно отметить, что не только слышится, но и впервые слышится – Во втором также впервые ставится вопрос о том, что истинный патриотизм заключается в желании свободы своему народу и что крепостные крестьяне имеют все права на то, чтобы быть сынами Отечества. То есть ставится вопрос о необходимости революционного освобождения крестьян. Таким образом, если даже ограничить всю журналистскую деятельность Радищева только этими двумя произведениями, то и тогда необходимо признать, что Радищев... Сказал в них самое передовое из того, что вообще было сказано в нашей журналистике 18 века. Поэтому существенно не количество выступлений Радищева в периодической печати, а исторический смысл его немногих статей, его историческое значение, его ведущая роль. Конечно, и количественно, по отзывам современников, журнальная деятельность Карамзина в течение 1790-х годов была на первый взгляд наиболее крупным явлением русской журналистики. О Карамзине, а не о Радищеве, говорил большинство тогдашних читателей, тогдашних и последующих литературных, Тюратороведов, как о первом писателе-журналисте той эпохи. Однако правы были они, а Белинский, который сопоставляя Крамзина с не называемым им по цензурным обстоятельством родившим писал: "Есть два рода деятелей на всяком поприще. Одни своими делами творят новую эпоху, действуют на будущее, другие действуют в настоящем и для настоящего. Первые бывают непризнаны, непоняты, неоценены и часто даже гонимы и ненавидимы своими современниками. Их апофеоз создаётся в будущем, когда уже самые кости их изтлевают в могиле. Вторые всегда любимцы и властелины своего времени, но уважаемые, преизнесённые и счастливые при жизни своей э они получают уже совсем не то значение после их смерти, а иногда и переживают свою славу. Без сомнения, первые выше вторых, ибо это натуры великие, гениальные, тогда как вторые только сильные, ярко даровитые натуры. Первые, если они э действуют на литературном поприще, завещают потомству тва Творения вечные, не умирающие, вторые пишут для своих современников, и их произведения для будущих поколений получают уже не безусловное, а только историческое значение, как памятники известной эпохи. К числу деятельностей второго разряда принадлежит Карамзин. То, что сказано было Беринским о двух родах деятелей в человеческом обществе, то что он иллюстрировал примером, крэмзина и родищева по существу только констатирует, но не объясняет этого вот важный факт в истории русской культуры и общественной мысли. Настоящее научное объяснение этого факта находим в гениальном труде Иосифа Виссарионовича Сталина о диалектическом историческом материализме, говоря о том, что мир находится в непрерывном движении и развитии. И что отмирание старого и наростание нового является законом развития, Сталин делает исключительной важности указание. Значит, надо ориентироваться не на те слои общества, которые не развиваются больше, хотя и представляют в настоящий момент преобладающую силу, а на те, которые развиваются, имеют будущность, хотя и не представляют в настоящий момент преобладающей силы. Два рода деятелей, о которых говорил Белинский, потому имеют разную историческую судьбу и разное историческое значение. Что первые опираются на те слои, которые развиваются, имеют будущность, хотя и не представляют в настоящий момент преобладающей силы, а вторые на те общества, которые не развиваются больше, хотя и представляют в настоящий момент преобладающую силу. Радищев опирался в своей литературной и журнальной деятельности на угнетенные крепостные массы и на немногозначительную, еще тогда демократическую интеллигенцию». Карамзин на дворянство представлявшее в то время преобладающую общественную силу. За Карамзиным было настоящее, за Радищевым будущее. Это определило разную роль их в современной и последующей русской культуре. Это определило и разные их значения в истории русской журналистики. Великое значение Радищева в русской журналистике заключается в том, что он первый начал пропагандировать самые передовые, самые новые для той эпохи идеи. В таких идеях писал Иосиф Изреони Чисталин. Бывают новые передовые идеи и теории, служащие интересам передовых сил общества. Их значение состоит в том, что они облегчают развитие общества и его продвижение вперёд, причём они приобретают тем большее значение, чем точнее они отражают потребности развития материальной жизни общества. Литературная и журнальная деятельность Радищева подставляла выражение новых, передовых общественных идей. Именно поэтому он, а не Карамзин или кто-либо другой, явился в полном смысле слова центральной фигурой в истории русской литературы и журналистики конца XVIII века. Он явился в то же время вершиной русской журналистики XVIII века в целом.